Прошло с полчаса. Над обреченным пароходом вздымались черные клубы дыма. Пламя достигло уже машинного отделения, и пароход остановился. Судьба Кинкеда была решена. Тарзан сказал своему помощнику. «Оставаться на пароходе бессмысленно. Нужно спускать шлюпки и, не теряя времени, высадиться на берег». Другого выхода не было.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 Но чего произошел первый взрыв? Потерпевшие кораблекрушение долго и бесплодно рассуждали об этом».